ЭПИЛОГ Перед каменным ливнем Келл отправил Еве Айве не один этот снимок, говорил Ека Арджун, а целых семнадцать. Он кивнул на фото, многократно переходившее из рук в руки, и от этого немного потрепанное. Оно стояло у внутренней переборки ковчега Дарвин на краю стола, за которым они с Те обедали. Точнее, он, т и Глуб. Глуб — это пингер, который подружился с Те после шутки по поводу гидрокостюма. Он сидел через два стула. Участвовал ли он в беседе, неясно. «Интересно. Он понимает, что я говорю?» — поинтересовался Арджун. «Он привыкает. Наши голоса для него все равно, что гудение трубы». «А его что, правда так зовут?» «Это самое похожее, что мне удалось произнести. Во всяком случае, он откликается». Глуп вгрызался в сырое рыбное филе, поданное с гарниром из водорослей. Поняв, что говорят о нем, он подобрался, как самый обыкновенный человек. Не имея возможности сказать, он поднял кружку с сидром и повернулся к остальным. Выпили. «Я думаю, он у них вроде ученого или технаря», — сказал Т. «Вот посмотри на его обвес». «Да», — Арджун с любопытством разглядывал Пингера. «Оптика, электроника, их технологический уровень гораздо выше, чем у диггеров». «У них было больше пространства. Кроме того, они вылавливали все, что попадало на дно», — подчеркнул Т. «Ладно, ты говорил про фотографии. Семнадцать штук?» «Да, большая часть из них — так называемые селфи. Технически это было грубейшим нарушением военной секретности, вплоть до трибунала». «Очень странно, учитывая, что во всех остальных случаях кэл относился к своему долгу очень ответственно». «Это точно», — сказал т прокручивая в голове эпизоды из эпоса. «Ева Айви места себе не находила, когда Ева Джулия приказала Келлу сбросить ядерную бомбу на венесуэльцев». «Вот отличный пример. И такая вольность, если можно так сказать, привлекла внимание ученых. Все 17 снимков с телефона Айви скачали...» и вокруг них сформировалось целое поднаправление исторической науки. Ну да, из тех, что интересны только айвинцам. И только тем, кто живет отшельником в какой-нибудь библиотеке стромноса Именно. Ковчег Дарвин дрейфовал у бухты, все еще притопленный. Идеальное место для дипломатической конференции между пингерами и делегацией высокопоставленных чиновников «Синих», которых спустили на капсуле прямо из Гринвича через несколько часов после битвы на пляже. Эйнштейн, Санар таможни и другие синие покинули бухту и погрузились на ковчег. Беллот уходил последним. Перед тем, как сесть в лодку, он освободил захваченного Неандертала и оставил ему достаточно припасов, чтобы тот мог продержаться до прихода соотечественников. Уже через несколько часов соотечественники привели целую армию, Однако по соглашению, которое сами же заключили с диггерами, они могли претендовать только на сушу, а ковчег Дарвин находился в море, так что красные развернули на берегу укрепленный лагерь и бессильно смотрели на дрейфующих в соленой воде синих. На полузатопленной нижней палубе было прохладно, поэтому дипломатам синих пришлось одеться потеплее. Те, Глуп и Арджун сидели в сухом месте, уровнем выше и ближе к носу. Это был полуоткрытый мезонин, преобразованный в столовую. Чтобы разместить пополнение синих и пингеров, если те захотят подняться по трапу, расставили складные столы и стулья, ели горячий суп и бокалами глушили терпкий, но вполне пристойный сидр северных склонов антимера. «Итак», — сказал Арджун, довольный возможностью похвастаться знаниями, как свойственно только Айвинцу, «Теперь наверняка глужит вопрос, как же им... как же им удалось выжить? На одной только подлодке?» Арджун кивнул. «Оказывается, те ученые, про которых я упоминал, последний, кстати, умер лет двести назад, сумели найти ответ?» «Ну, погоди», — возразил т «Если снимки сделаны до каменного ливня, как они могут рассказать, что произошло дальше?» «Видишь ли, кэл постарался оставить зацепки на фоне снимков». Увидеть их и должна была только Айви. И все они указывают на то, что шансов на выживание у него было гораздо больше, чем можно предположить. «Но не томи!» — тест с бокалом Сидра в руках откинулся на спинку стула. «Мы знаем все о программах Облачного ковчега, потому что сами вышли из него. Это наша история. В архивах есть все записи. А кел своими фотографиями показывал, что была еще одна программа, возможно, не менее масштабная» но мы о ней ничего не знаем. «Программа по спасению людей под водой?» «Именно. Если присмотреться, то на стенах можно разглядеть подробные батиметрические карты ряда глубочайших океанских впадин, а на полках – папки, названия на корешках которых указывают на проведение подобных приготовлений. Есть и другие доказательства. Все в открытом доступе. Могу прислать». «Давай» сказал Т из вежливости, хотя читать эти научные талмуды естественно не собирался. В общем, народ Глуп выжил вовсе не благодаря невероятному везению Келла. У них есть свой эпос, который, в принципе, можно сопоставить с нашим. Эйнштейн и Санар набрали подносы еды и подошли к их столу, углядев за ним два свободных места. Арджун, воспользовавшись их появлением, удалился. Глуп вежливо качнул головой в знак прощания. Через несколько мгновений Те и его приятель Пингер остались в компании молодых Айвинца и Энсы. Минуту-две вновь прибывшие только сосредоточенно жевали, и разговор сводился к тому, что Сонар спрашивала название и происхождение блюд, которые были для нее в новинку. Те отвечал так, что у Эйнштейна была возможность напихать в себя побольше. Даже Сонар-таможня отвлеклась на это зрелище и смеялась про себя, смотрела, как мальчик ест. Когда поднос опустел до критической отметки, она предложила Эйнштейну со своего. «Как-нибудь ты расскажешь мне, каково это?» — сказал т «Каково?» — начал Эйнштейн, но чуть не подавился. «Каково что?» — спросила за него Сонар. «Каково это найти свою идеальную вторую половину, как вам двоим удалось?» «А тебе разве это не знакомо?» — спросил Эйнштейн не из-за отсутствия такта ему просто не приходило в голову, что он испытал нечто недоступное Тюратаму Лейку. «Нет, со мной такого никогда не было». Эйнштейн приближался к точке насыщения. Он откинулся на спинку стула и созерцал остатки трапезы, высматривая недоеденные кусочки. «У меня к тебе вопрос», — сказал он. «Да неужели?» — усмехнулся Те. «А что это за цель, о которой все без конца говорят?» «Если бы я знал...» «Не прикидывайся, ты знаешь, о чем я». «Роскос Юров говорил о ней». «Кантабридже пять говорила». «И не просто цель, а цель с большой буквы». Ответ тот же. «Мне никто никогда не говорил». «Могу только догадываться, исходя из поступков людей, которые как будто знают, в чем она заключается» вроде хозяев твоего бара ну к примеру и какие твои догадки ты почувствовал на себе еще чей то взгляд и оглянулся на глупо тот отчаянно работал челюстями пытаясь разжевать шматок водорослей но при этом внимательно следил за беседой ты пожал плечами а люди всегда он хотел сказать воображали но не хотел производить плохое впечатление на наглуо предпочитали верить, что во Вселенной есть цель. Строились теории, но после ноля все это казалось довольно бесполезной затеей. Так, сказки на ночь. Несколько тысячелетий никто не задумывался о высоком. Все просто пытались выжить, как муравьи, чей муравейник разорили. В тех редких случаях, когда мы поднимались над сиюминутным, все равно все сводилось к мелочам. Взять хоть противостояние красных и синих, удивительно, но почти никто не задавался вопросом о природе агента. Откуда он? Естественная ли эта сила? Искусственная? А то, может, и божественная?» Эйнштейн, Энси и Глуп смотрели на него во все глаза, мол, «продолжай, продолжай». Но добавить ему было нечего. «Некоторые, неважно, красные, синие или непонятные люди, вроде хозяев моего бара, может, даже кто-то из них, — он указал наглубо, — считают, что им что-то известно». «А на самом деле? — спросил Иссанар таможня. «Понятия не имею», — сказал Т. «Но дураков среди них я не видел. Даже если они...» — он помолчал, подбирая слова. «Даже если они...» — повторил Эйнштейн. «Что?» Цель — это нечто более важное, чем та херня, на которую мы потратили последнюю неделю жизни. Красный против синих херня? Да. И даже пускай никто пока что со мной ею не делится, мне нравится ощущать, что она есть. Люди, которые утверждают, что ими движет цель, ведут себя иначе и в целом лучше, чем те, кто служит другим хозяевам. Это что-то вроде веры в Бога? «В каком-то смысле да, только без теологии, священного писания, ослиной упертости и догматизма». Эйнштейн с задумчиво покивали, но, как показалось, Те все-таки немного расстроились. «Прошу прощения, что не дал ответа на твой вопрос», — сказал Те. «У меня его нет». «И что же вы собираетесь делать дальше, когда семерка распадется?» — спросил Санар. «Вернусь к себе в бар». «На колыбель?» «На колыбель». «Да, когда-то она была вершиной технологической мысли. Теперь ей уготована участь забытого предшественника, куда более совершенного гномана». «Я бы хотела на нее взглянуть», — сказала Сонар. «Мы сдаем комнаты, апартаменты во внутреннем дворе, где можно остановиться». «Наверное, дорого». «Бесплатно». «И как попасть в эти бесплатные комнаты?» — спросил Эйнштейн. — Понятия не имею. Хозяева сами раздают их людям, которые служат цели. — Супер-пупер важным, наверное. те пожал плечами. — Ну, за спрос вас не убьют. И насчет семерки ты права. Ее больше нет. Наш айвинец умер. А теперь Эйнштейн занял его место. Эйнштейн нервно закашлялся. — Я? Куда мне заменить дока? — А его не нужно заменять. но ну, не в буквальном смысле. «Просто посмотри, чего ты добился». «Ты устроил первый контакт с ними», — он указал наглубо. «И вступил в первый контакт иного рода с диггерами». Эйнштейн и сонар таможня залились с пунцовой краской. «Твоя Энси, можно сказать, собой заменила Мэми. Так что это уже совсем не та семерка». «А если нам удастся отцепить Кэт-3 от Беллэда и где-нибудь откопать Джулианина и Камелита, которые не хотят друг друга убить, то получится не семерка, а девятка. Первая в истории!» ты чувствовал, что в нем говорит Сидор. Однако Санар восприняла его слова на полном серьезе. «Но в ней будет только один представитель из аэдианских подрас заметила она. «Барда хватит вполне». — Нет, если включать, то всех, — сказал Эйнштейн. — Тогда нас будет тринадцать. Несчастливое число. И надо признать, довольно большая толпа, да и слова для названия не подберем. Но молодые люди, сидевшие напротив Т, смотрели с такой искренней охотой, что ему пришлось отвести глаза. — но может быть, мне удастся уговорить хозяев еще на несколько бесплатных комнат. «Если мы соберем такую представительную делегацию...» «Вы, правда, их попросите?» — воскликнул Сонар. «Ага, разбежались. Есть такая старая поговорка. Легче просить прощения, чем разрешение. Буду рад видеть всех в вороньем гнезде». Ты посмотрел на наглубо. «Только холодными ваннами увлекаться не советую. Водопровод там видал и лучшие времена, а кроме меня никто не знает, как его починить. Нил Стивенсон Семиевия Читал Юрий Гуржий Добро пожаловать в мою группу ВКонтакте Аудиокниги читает Юрий Гуржий